Верно подмечено. Я оставил Джошуа на дороге, а сам пошел молиться. И молился я так. «Отче наш, и же на небеси, Господь Отца моего и Отца моего Отца, Господь Авраама Исаака, Господь Моисея, который поистине вывел народ наш из Египта, Господь Давида и Соломона. Короче, ты сам знаешь, что это такой Отец Небесный. Я далек от мысли подвергать сомнению суждения твои». Ты же все-таки всемогущий, и Господь Моисей, и всех вышеперечисленных. Но что же ты творишь с этим несчастным пацаном? Он же Мессия, правильно? И ты ему что, этот свой трюк с проверкой веры, как Авраама устраиваешь? Если ты еще не заметил, он тут маринуется себя, не помня. Убийство видел раз, отчим его под арестом два... и, вероятнее всего, целую кучу твоего народа. А ты сам не раз упоминал, что это твой избранный любимый народ, и, кстати сказать, я сам к нему принадлежу, римляне будут мучить и убьют, и если только мы, то есть он он чего-нибудь не сделает. Так вот, что я тебе хочу тут сказать. Не мог бы ты, примерно так же, как поступил Самсоном, которого филистимляне загнали безумного в угол, кинуть парню косточку? Со всем должным уважением, твой друг Шмяк. Аминь. Молитвы мне никогда не удавались. Байки травить это запросто. На самом деле я, автор той всемирно известной истории, которая, насколько я знаю, дожила до сего дня, потому что я слышал ее по телевизору. Начинается она так. Заходят два еврея в бар. Э, кто эти два еврея? Э, мы с Джошем. Я серьезно. Как бы то ни было, молитвы у меня не получается, но чтобы вы не подумали, будто я Господу нагрубил, вам нужно еще одну штуку про мой народ понять. Наши отношения с Богом совсем не то, что отношения других народов со своими богами. Нет, страха жертвоприношения, конечно, у всех имеются, но, по сути дела, это не мы к нему пришли, а он к нам. Это он нам сообщил, что мы избранные. Он сказал, что поможет нам плодиться и размножаться до пределов земных. Он обещал предоставить землю с млеком и медом. Мы к нему не ходили, мы его не просили. А поскольку это он к нам пришел, мы считаем, что он отвечает за все, что делает и что с нами происходит. Ибо сказано, кто смел, тот и съел. Наверняка из Библии можно понять хоть бы одно – смелости моему народу не занимать. Оглянуться не успеешь, как мы уже в Вавилоне поклоняемся ложным богам, творим себе кумиров и возводим непонятные алтари или вообще спим с неподобающими женщинами. Хотя последняя, скорее, всем кобелям свойственно не только евреям. И Господь, ничто же сумнящегося, загоняет нас в рабство или попросту и устребляет, когда мы так поступаем. Вот такие у нас с Богом отношения. Семейные. Так вот, я не мастак творить молитвой, так сказать, но та моя молитва, видимо, оказалась не слишком плоха, потому что Бог мне ответил. Ну, прислал записку, во всяком случае. Когда я вышел из оливковой рощи, Джошуа протянул руку и сказал, «Господь прислал записку». «Это же ящерка», — сказал я. И правда, джошу держал в протянутой руке маленькую ящерку. «Ну да, вот она и есть записка, не видишь?» «Откуда мне было знать, что происходит?» джошу мне раньше никогда не врал. Никогда. А потому раз он сказал, что ящерка — это записка от Господа Бога, кто я такой, чтобы спорить?» Я пал на колени и склонил голову под простертой длани джошу «Господи, помилуй меня грешного!» Я думал, кусты загорятся или что-нибудь. — Извини. Ей же ей, извини. — Потом, Джоша, я не уверен, что это стоит принимать всерьез, Джош. Рептилии никогда не ставили рекордов по точности передачи сообщений. Взять, к примеру, скажем, как было с Адамом и Евой. — Это не то сообщение, шмяк. Отец мой говорил не словами, однако смысл ясен мне. Точно с небес раздался его голос. — Я так и знал. Я поднялся на ноги. — И в чем смысл? У меня в уме. Всего через пару минут после того, как ты ушел, мне по ноге взбежала эта ящерка и уселась на руку. И я понял, что отец подсказывает мне решение проблемы. Так а смысл в чем? Помнишь, мы в детстве играли с ящерками? Еще бы не помнить. И значит, смысл... Помнишь, как я их оживлял? Отличный фокус, Джош. Но возвращаясь к смыслу... «Ты что, не въезжаешь? Если солдат не мертв, то и убийства не было. А если не было убийства, то римлянам незачем мучить Иосифа. Поэтому нам просто нужно убедиться, что солдат не мертв. Легко?» «Куда уж легче. Я с минуту разглядывал ящерку, присматриваясь к ней под разными углами. Буроват, зеленая, похоже, ей нравилось сидеть у Джошуа на ладони. А теперь спроси у нее, что нам делать дальше?»